Глава 12. Волк сегодня. Что в наших современных обществах осталось от этой культурной истории и от образа волка, объекта столь сильных страха, презрения, поношения и ненависти, которых не испытывало на себе ни одно другое животное? По правде говоря, не так уж и много. Некоторые имена собственные и топонимы, образованные от того же корня, разные сказки, легенды и традиции постепенно исчезающие вместе с фольклором. Несколько устойчивых выражений и поговорок, многие из которых всё ещё можно услышать в речи. Час между волком и собакой, о сумерках, иметь волчий аппетит, волчий холод, ходить на волчьих лапах. передвигаться тихо и незаметно, ходить волчьей вереницей друг за другом, ринуться волчью пасть, поступать безрассудно, быть известным как белый волк, быть очень известным. Помянешь волка — лёгок на помине. С конца XIX века, то есть с тех пор, как волк перестал водиться в сельской местности, и была изобретена вакцина от бешенства, он стал менее заметен и не только с точки зрения повседневной жизни, но и с точки зрения мира воображения. Он утратил мистический характер, стал мудрее, восстановил своё доброе имя сначала в литературе, особенно для молодёжи, потом в детских книгах и игрушках и, наконец, в мультфильмах, комиксах, кино, документальных телефильмах и даже видеоиграх. На смену злому волку приходит добрый волчок, друг и спутник человека, храбрый волк-кормилец, а волчья стая преподносится как пример для подражания. С тех пор во многих художественных историях люди, грубые, жестокие и беспринципные, зачастую вызывают больше отвращения и оказываются опасней, чем волки. Бывает и так, что те животные, которые обыкновенно считаются безобидными, показывают себя с худшей стороны, поступая жестоко уже по отношению к волку. Например, в переиначенной сказке «Добрый волк и три злых поросенка» по которой было снято много снискавших популярность мультфильмов. Или в близкой, но более поэтичной истории «Три добрых волчонка и большой злой свин», известный по многочисленным иллюстрированным книгам для детей. Эта история заслуживает того, чтобы рассказать ее вкратце. Три симпатичных волчонка решают построить себе по домику из разных материалов. Но они совсем позабыли о злом свинье, намеренном их проглотить. Он настолько силен, что ничто от него не защитит ни дерево, ни кирпич, ни бетон. Один за другим он разрушает три домика, в том числе и тот, что построен из бетона. Тогда, чтобы спастись от свина и задобрить его, три волчонка решают построить большой дом из цветов. Одним из тех, кто стоял у истоков этого образного перерождения волка, был Редьярд Киплинг, 1865-1936 год, британский писатель и автор знаменитой книги «Джунглей». первое издание которой вышла двумя томами в 1894 году. Ее действие разворачивается в мире диких животных. Одного из главных героев зовут Маугли. Это индийский мальчик, которого потеряли родители, но он был найден и воспитан волками в самом сердце джунглей. Его приключения — Интересный не только юным, но и взрослым читателям представляет собой самые настоящие моральные и социальные притчи. Маугли окружен защищающими его животными, которые показаны с лучшей стороны. Волчица Ракша — его приемная мать, волчонок Серый Брат — его молочный брат, старый волк Акела — вожак стаи, медведь-балу, пантера-багира, питон-каа, его друзья, все трое принимают участие в его воспитании и защищают его от других животных — тигра, шакала, обезьян, рыжих волков. Волки — это свободный народ, а джунгли — идеальное место для жизни. Позднее, Скауты будут вдохновляться этой книгой и выстроят вокруг нее собственную фольклорную традицию со стаями и волчатами. Дети в возрасте от 8 до 12 лет. Книга Киплинга перекликается со множеством историй о диких детях, найденных, вскормленных и воспитанных животными вдалеке от человеческого общества. Эти рассказы принадлежат не только мифологии, Парис, Ромул и Рэм и литературе, Валентин и Орсон, Тарзан. В них есть и доля исторической правды. И на этот счет иногда имеются документальные свидетельства. С XVII по XIX век в Центральной Европе, Германии, Швейцарии, Скандинавии и Франции задокументированы случаи, когда в лесах находили диких детей. Некоторые из этих историй явно выдуманы, но другие, кажутся реальные. В частности, можно вспомнить Йозефа Урсини, маленького мальчика, найденного в 1663 году в чаще польского леса. Его, по всей видимости, в течение нескольких месяцев, если не лет, выкармливала и защищала медведицы есть еще одна совсем другая история о виктория ребенки из аверона найдена в 1797 году он передвигался на четырех конечностях питался растениями боялся воды был глух и нем его тело почти полностью покрывала шерсть и он напоминал дикого зверя но на деле был пуглив и старался избегать волков и медведей. Он был всего-навсего ребёнком, забытым в лесу. Его история вдохновила Франсуа Трюфо, снявшего про него фильм «1970 год». Другой автор в начале 20 века внёс значительный вклад в изменение представлений о волке. Речь идет об американском писателе Джеке Лондоне, 1876-1916 годы, написавшем множество приключенческих романов. Их действие происходит в дикой природе, а героями часто становятся волки или волк-особы. Вспомним сына волка, 1900 год, Зов предков. 1903, и «Белый клык», 1906. В повести «Белый клык» рассказана история сына собаки и волка, полукровки, с обостренным чувством свободы, которому было одинаково невыносимо жить и в волчьей стае, и среди собак в мире людей. Начиная с 1930-х годов, волк становится главным героем литературы для детей, а затем иллюстрированных журналов и мультфильмов. И вновь с волком происходят метаморфозы. Он превращается в другое животное — необычное, часто смешное, но непременно милые. Временами сладострастный соблазнитель, временами неуклюжий и тщеславный бандит Волк Текса Эвери из анимированного фильма 1942 года вызывает симпатию, поскольку ему все время приходится сносить насмешки и издевательства. Своей неуклюжестью и неспособностью контролировать инстинкты он напоминает средневекового персонажа и Зенгрина из романа «Улисси». Но теперь волк в гораздо большей степени сексуален, что можно видеть, в частности, в замечательном мультфильме «Красная шапочка» переработки знаменитой сказки. В начале истории волк проникает в ночной клуб, где «Красная шапочка» выступает с вызывающим сценическим номером в духе пинапа. Опьяненный желанием, волк пытается ее соблазнить и приглашает провести вместе вечер. Но девушка объясняет, что пообещала навестить бабушку и что ей пора идти. Волк пытается ее опередить, но, оказавшись на месте, он встречает пожилую даму, которая оказывается похотливее него и пытается соблазнить его. Волку с трудом удается избавиться от ее домогательств и сбежать. Он дает клятву больше никогда не поддаваться искушению со стороны женщины, ни молодой, ни старой. За последнее десятилетия защитники волка решили вывести борьбу за права животных за рамки литературы, кино и художественного творчества. Их число растет, начиная с 1970-х годов. Они присоединяются к политическим движениям защитников экологии, критикуют многовековую традицию несправедливого отношения к этому животному, которое, с их точки зрения, стало жертвой безосновательного издевательства и бездумного истребления. Сегодня... Защитники волка создают очень активные ассоциации, которые не только отстаивают его реинтродукцию, но и борются за права волка вести дикий образ жизни, подчеркивая важную роль, которую он играет в обеспечении равновесия экосистем. На этой почве Часто обостряются конфликты с пастухами, чьи стада становятся жертвой хищника, а также с охотниками, которые видят волки конкурента, охотящегося на тех же животных, что и они сами, главным образом на крупных представителей оленевых. Как и в средние века и при старом режиме, вокруг волка по-прежнему кипят страсти. Тем более, что защитники волка — при поддержке зоологов и этнологов, стараются обелить репутацию волка, который давно приобрел славу безжалостного хищника и людоеда, большого любителя человечины. По их мнению, эти обвинения беспочвенны и волк, если только он не заражен бешенством, никогда не нападает на человека. По этой причине они часто вступают в резкую полемику с историками, которые утверждают обратное, и, опираясь на веские аргументы, показывают, каким образом и почему в Европе с 15 по 19 век волк представлял реальную опасность для мужчин, женщин и детей, а не только для коз и овец. Сомнения в исторических источниках и добросовестности историков, которые демонстрируют слишком уж пылкий адвокат волка, до известной степени вызывают беспокойство. Еще чуть-чуть, и стараниями набирающего обороты естественно и биологического позитивизма дискредитирована будет не только история, но и гуманитарной науки вообще. Принимать наши знания в их нынешнем состоянии за вечную и всеобщую истину, применимую безо всяких предосторожностей к любой, в том числе самой отдаленной эпохе, не только абсурдно, но и опасно.